то не могу не радоваться. Берингар повстречал брата Катфаэля у монастырской стены, там, где между оградой аббатства и тропой, сворачивающей направо к часовне святого жиля, раскинулась поросшая травой площадка, служившая местом проведения ежегодных ярмарок. Прошло уже около двух недель после окончания трехдневной ярмарки на Петра и Павла, и стоило опустели, а купцы разъехались по домам. Хью сидел на своем костлявом, сером в яблоках жеребце, нескладном, но достаточно рослом и выносливым, чтобы нести куда более тяжелого всадника, чем этот худощавый молодой человек. Впрочем, норовистый конь не признавал никого, кроме своего хозяина.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 Теперь с этой заботой было покончено до следующего года, но следы проходившей здесь ярмарки были еще видны повсюду. Многочисленные углубления в тех местах, где вбивались жерди для коновизий, белесые прямоугольники на месте разобранных загонов, вытоптанные дорожки между шатрами, окаемлённый зеленой бахромой сохранившейся травы Там и сям, словно следы диковинного зверя, зеленели пятна примятого, но не увядшего клевера. Один добрый дождик, и все будет как прежде, промолвил брат Катфаэль, окидывая взглядом выцветшие и проплешины, чередующиеся будто на шахматной доске с зелеными островками, и размышляя о необыкновенной живучести простой травы.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 Жители Шрусбери издревле поддерживали прочные связи с обоими валийскими королевствами, Гуинэддом и Повесом. Были у них там и родичи, и друзья, а главное их сближали торговые интересы. Хотя порой с той с другой стороны затевались удельства ради лихие набеги. В нынешнее лето мир с Гуинэддом сохранялся нерушимо. Овейн Гуинодский умело сдерживал своих подданных, к тому же им, как и жителям Широпшера, приходилось остерегаться честолюбивого графа Ранульфа Честерского, и лучше всего было держаться вместе. В Повисе, правда, народ был более буйный, от тамошних валлицев никогда не знаешь, чего ждать, но Хью Беренгар был начеку. Несколько раз его ратникам удавалось укротить беспокойных соседей. И те на время поутихли. И урожай хорош, продолжал Хью. «Уж сколько лет не припомню такой жатвы. Вот только фрукты. Да, фрукты, подхватил Котфаэль, — «еще не поспели. Но если Господь пошлет добрый дождик, чтобы напоить их влагой, да не будет бури или града, тогда сам увидишь. «Ну да что там говорить?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 И английская корона вот-вот должна была увенчать ее голову, но прибыв в Лондон, она повела себя столь вызывающе и надменно, что горожане в ярости восстали и обратили ее в постыдное бегство. Кончилось тем, что и город, и королевский дворец оказались во власти отважной супруги плененного короля Стефана.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 И даже если они придут к соглашению, и императрица снова перетянет епископа на свою сторону, сторонники короля все же выиграют на этом несколько недель. Они договорятся, и слава Богу. Пусть лучше между собой дерутся, чем поливают нас дождем из стрел. Ты думаешь, епископ пришится выступить против императрицы?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 И с усмешкой взглянул на монаха блестящими черными глазами, в которых плясали огоньки. А вот это еще как сказать. Сдается мне, что первый гонец, которого пошлют из епископского замка с просьбой о помощи, отправится прямиком к императрице Матильде. Котфаэль двигался к окраине города,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 А какой прок нашей святой церкви от мертвого епископа, а папе от легата гниющего в темнице. Несколько минут брат Освин молча шагал рядом с Катфаэлем, переваривая услышанное и обдумывая приведенные ему доводы. Юноши они представлялись сомнительными, но он не спешил высказывать свое мнение, полагая, что возможно не до конца понял аргументы наставника.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 Было не только приютом, но и тюрьмой, ведь чтобы не допустить распространения заразы, им не разрешалось выходить в город. Котфаэль огляделся. Колейки грелись на солнышке в садике позади богадельни, глубокие старики и старухи плели в амбаре свясло для снопов. так здесь было заведено. Те, кто мог выполнять хоть какую-нибудь работу, охотно трудились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 А потом я познакомлю тебя со здешним хозяйством. Они прошли через большое помещение, которое служило одновременно и трапезной, и спальней для презреваемых, за исключением страдавших самыми опасными недугами. У стены стоял высокий шкаф, который брат Катфаэль открыл своим ключом.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 Освин вдруг словно вырос в собственных глазах. Он почувствовал себя посвященным в доступное немногим благородное искусство врачевания, ревностным служителем которого ему предстояло стать. Позади приюта располагались небольшой огород, плодовый сад и амбары. Катфаэль провел своего подопечного по всем помещениям и службам. Они уже возвращались, когда навстречу им попались трое больных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 Это Орин, сказал Катфаэль, обращаясь к Освину. Он взял мальчика за руку и повел к маленькой коморке брата Симона. Он прекрасно поет в часовне и знает наизусть всю церковную службу. Впрочем, скоро ты всех тут будешь знать по именам. Завидя их, брат Симон оторвался от своих дел и посмотрел на Освина. Ну что,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 Травник догадался, что паренек робеет в его присутствии. Он добродушно похлопал своего ученика по плечу, пожелал ему успехов и пошел к выходу. Следом за ним направился и Симон. Они вышли из полутемной коморки на солнечный свет и оба невольно прищурились. Ты не слышал ничего новенького о том, как дела на юге? спросил Ктфаэль, имея в виду, что часовня Святого Жиля находилась на самом краю города, и все новости там узнавали первыми. Ничего определенного, — покачал головой брат Симон. Остается только ждать и строить догадки. Три дня назад забрел к нам переночевать один нищий, старик, но еще вполне крепкий. Он пришел из Стейзиса, что возле Андовера, — Чудаковатый такой дед. Может, малость тронутый, кто его знает. Он вбил себе в голову, что надо перебираться на новое место, да не мешкая. Засело у него в башке, что пора уносить ноги на север, покуда еще время есть. Ну что ж, невесело отозвался Катфаэль. Человек из тех краев, если он не привязан к земле или дому и терять ему нечего, вполне мог так рассудить даже если с головой у него все в порядке напротив может разум и подсказал ему что пришло время убираться во свояси может и так он еще говорил если только это ему не приснилось что уже собравшись в дорогу оглянулся и увидел над Винчестером облако черного дыма а ночью в той стороне полыхала алое зарево.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 Однако пока я не слыхал ни слова в ее подтверждение. Еще услышишь, грустно промолвил Котфаэль, — Если все правда, это хороших вестей ждешь, не дождешься, а дурные сами тебя найдут, не замедлят. В раздумье Катфаэль брел по предместьям, направляясь обратно в аббатство.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 Он повидал немало лошадей покалеченных на полях сражений, и возможно, сочувствие к бессловесным страдальцам послужило одной из причин, побудивших его в конце концов оставить ратное поприще и принять монашеский обед. Правда, служители Господа тоже не особо баловали мулов и иную домашнюю скотину,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 И как же должен был обозлиться на нее епископ, чтобы всем рискнуть и бросить ей вызов. Впрочем, эти знатные особы все равно выйдут сухими из воды, не то что простолюдины, торговцы и ремесленники, у которых нет укрепленных замков, чтобы укрыться за их стенами. Так, подумав о хворях животных, монах дошел до мыслей о бедствиях рода человеческого,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 Исхудалое и измождённое, тонкие черты которого, однако, свидетельствовали о благородном происхождении, в гордой посадке головы, во взгляде темных, глубоко посаженных глаз, читались невозмутимость и привычка повелевать. Капюшон путника был откинут и открывал венчик черных волос, выглядевший на его челе словно корона. Всадник был истощен,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 Однако движения его казались замедленными, а на лице застыло выражение усталости и отрешенности, какая пристала бы старцу. Между тем, на вид ему можно было дать от силы лет сорок пять. "Вообще-то", издалека отозвался незнакомец с едва заметной грустной улыбкой. "Но сегодня мы проделали путь только от Бригге. — А далеко ли вы направляетесь? Задержитесь ли у нас?"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 — произнес он наконец с недоумением, что мы добрались сюда первыми. Я-то думал, что вести с юга донеслись до Шроцберри еще неделю назад. Просто диву даюсь, что никто нас не опередил. Но коли так, нам придется рассказать о случившемся. Сами небеса ополчились против нас. Увы! Кто я такой, чтобы жаловаться?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 Во всем чувствовалось размеренное течение монастырской жизни, в которой одно следует за другим по строго заведенному порядку, словно времена года. Проехав ворота, всадники остановились. Котфаэль подержал встремя старшему, хотя, как оказалось, надобности в этом не было. Тот соскользнул на землю так же естественно и непринужденно, как птица расправляет и складывает крылья, но несколько замедленно. Он потянулся и выпрямился во весь свой немалый, явно выше шести футов рост. Несмотря на очевидную слабость в движениях, незнакомца ощущалась грация, и держался он прямо, как древко копья.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 что братья хумилис и фиделис, прибывшие из лежащего ныне в руинах приората Хайт, во имя нашего святого ордена, взывают к его милосердию и с покорностью молят о покровительстве и защите. Котфелю подумалось, что в прошлом смиряться и выказывать покорность этому человеку приходилось нечасто.